Глава девятнадцатая. Рианон. Заканчивалась бессонная ночь, проведенная на холодном подоконнике. Сидеть на кровати, бесцельно разглядывая стену, было слишком тоскливо. Небо посерело, обещая скорый рассвет. Солнце также было скрыто за тяжелой пеленой черных клубящихся туч. Взгляд упал на рощу, видневшуюся за лекторием. Злой холодный ветер срывал с деревьев последние листья. И те, мечась над Академией, стучали своими мокрыми ладошками в окна, словно моля о приюте, о спасении от первых морозов. Некогда зеленая трава пожухла, и теперь двор напоминал пустыню, бурую и безжизненную. Так же было на душе у меня холодно и бесприютно. На носу бал ночи боря. Все девчонки были заняты подготовками нарядов, бегая по рынку в перерывах между экзаменами. А мне хотелось убраться куда подальше от этих серых стен. И Академии, и Тройдена. Вспомнила вчерашнюю стычку с Тейроном и стало еще грустнее. Он один был для меня поддержкой здесь. Злобный, с мерзким характером, но неизменно приходящий на помощь. Только зачем обманывать себя? Это всего лишь услуги, согласно договору. Ничего более. Не будь они связаны, Тейрон давно бы уже умотал из Триумхильда. И не вспомнив о ней, повезло, что вчера все студенты были на экзамене. Никто не услышал грохота выбитой двери. Я вспомнила демона, возвышающегося надо мной, точно скала. Его оскаленные клыки и глаза, в которых горела... страсть. В тот момент терн был настоящим, без своей обыденной маски, скучающего спокойствия. Палец скользил по стеклу, выводя бессмысленные завитушки. которые сами собой складывались в имя демона. В праздничную ночь ворота Академии будут открыты. Это шанс убраться отсюда незамеченными. Незачем больше тянуть. Скоро списки вела нагласят совету магов. У нас в запасе пара-тройка месяцев. А где находился Ярвинд, я не знала даже приблизительно. Как ни крути, придется опять обращаться к Тейрону. Нам в библиотеку доступ закрыт. Он, возможно, знает дорогу. Только пусть лучше принесет нам карту Триумхильда, так будет надежней. И вообще не помешает знать, что за мир меня окружает. Какое место занимает в нем Торвальд, где находится столица Кедрона, а где сам Тройдан. Невозможно ведь двигаться на убум, ведомые кокослики, спешащие за морковкой. Наши припасы дожидаются в моем доме. Всех дел, что взять сумки и смыться из города, пока нас не хватились. и придется позаботиться о платье, будь оно неладно. Странно будет, если я заявлюсь на бал в своей ученической форме». Вздохнув, мысленно пересчитала оставшиеся финансы. Не густо, но на подготовку к балу хватит. В дверь тихонько поскреблись. Я поднялась, чуть не рухнув, так затекли ноги от долгого сидения. Чертыхая, и еле ковыляя, кое-как открыла. На пороге стоял Тыран. от которого разила перегаром. «Что тебе здесь надо? Я так устала, что от злости не осталось и следа». «Поговорить», — демон потупился. «Виновата? Если опять начнешь нести вчерашнюю колесицу, то лучше сразу и закончим. Уходи». «Нет», — Тейрон придержал дверь. «Но я должен знать, потому что иначе не смогу помочь тебе». «Пустишь?» «С каких пор ты спрашиваешь?» хмыкнула, отходя вглубь комнаты и пропуская демона. Он ничего не сказал, скользнув взглядом по заправленной кровати. «Что ты хочешь знать?» Села на стул, растирая ноги, которые кололи противные мурашки. «Спала ли я с ректором?» «Нет, только не понимаю, какое это имеет отношение к моей безопасности». «Зачем Эйнер тебя вызвал?» Он заметил всплеск магии в роще. Тейрон подскочил, точно ужаленный. «Что ты сказала?» Ничего, устала, пожала плечами, ответила, будто не знаю, только о наших смарных тренировках сообщила, врать, что нас там не было, лишено смысла. А Эйнер, сам видел, пытался соблазнить хоть убей, не понимаю, зачем. Кстати, откуда ты подсматривал? С дерева. У Терна в глазах зажглись странные огоньки. Подглядываешь, словно ревнивый муж. Рассмеялась я тихонько. И демон покраснел, заставив меня застыть в изумлении. «Неужто?» В дверь постучали, и мы оба вздрогнули, как будто нас застали на месте преступления. Я поспешила открыть. «Риан!» В комнату влетела Марна. «Что произошло? Я вчера пришла, но ты не отворила мне?» Я и правда слышала стук точно сквозь пелену. Так гадко было на душе. И даже не отреагировала на него. Сил общаться с кем-то еще не было. «Прости», — заснула от усталости. «Зачем тебя вызывал ректор?» — спросила подруга. Заметил моё заклинание в роще. «И что?» — Глаза Марны расширились от испуга. «Ничего», — наврала, что ни сном, ни духом. Только сказала о наших с тобой тренировках. «Поверил?» — с сомнением в голосе спросила Марна. «Будем надеяться. Я о другом хотела сказать. Нам надо бежать. Послезавтра ночь бала Бори». Лучше времени и не придумаешь. Так скоро, вздрогнула подруга. А чего ждать, пока нас не проводят к истинам? Так ведь зима началась. Робко начала девушка. И? Ты когда собиралась идти? Летом? Не забыла, что до того времени нас уже всех распределят? Мы же договаривались марно. Если ты передумала, только скажи об этом. Нет-нет, воскликнула подруга. Просто... «Я боюсь», — вздохнула она. «Даже я опасаюсь сетинов», — неожиданно поддержал разговор Тейрон. Но Рианон права. Только вот время побега нужно немного сдвинуть. Не ночью, на рассвете, когда весь город и Академия в придачу будут спать. «Хорошо, так меньше шансов, что наше отсутствие заметят», — согласилась я с демоном. «Итак, у вас в запасе два дня», — подытожил Тейрон. «А у тебя нет платья», — с укором глянула на меня марно. «В чем ты собралась идти? Сегодня выходной, думаю, настало пора сходить на рынок. Давай прогуляемся». С радостью согласилась я, так как хотелось покинуть эти стены. Демон не стал слушать девчачью болтовню о нарядах и удалился. Мы же не спеша оделись и, позавтракав, пошли в Тройден. Я заглянула домой. Со вздохом поглядела на уменьшающиеся запасы драгоценностей, и вытащила один камень, отнесу его ювелиру, хоть блесну напоследок на первом и последнем своем бале. Мы побродили по рядам с тканями, любуясь рисунками и текстурой материалов. И все-таки за два дня платья мне сшить не успеют. Продолжала я спор с подругой. Надо искать готовый наряд. Не пойдет, поморщилась Марна. Они же такие простецкие, можно попытаться найти швею. которая заломит три цены за спешность, поддела я подругу. Но почему три? ничуть не смутившись ответила она. Две, скорее всего. Конечно, это намного меньше. Рассмеялась я. Тут меня за руку кто-то дернул за рукав. Обернувшись, увидела тихую неприметную женщину с печальными глазами. Благородная, на ищет платье? Робко спросила она. Могу ли я показать вам свое? Мы обе уставились на нее, невысокая, с меня ростом, в затертом до дыр переднике, из-под которого виднелась засаленная юбка, стоптанные башмаки на ногах. «Боюсь, ваше платье нам не подойдет, начала Марна, но женщина протянула сверток, в котором блеснул край ткани. «Подожди», — остановила я подругу. «Можно мне посмотреть?» «Конечно, Нейти», — улыбнулась женщина. Мы отошли к концу ряда, туда, где было поменьше народу, и я развернула грубую ткань, куда был завернут наряд. Расправила его в руках и мысленно ахнула. Карамельного цвета неизвестная мне ткань переливалась точно спредённой из драгоценных камней. Даже отсутствие солнца не мешало ей сиять своим мягким светом, а по подолу вился вышитый золотом рисунок тоненьких ветвей, на которых распустились невиданные цветы. «Откуда у вас это чудо?» — не сдержала я возгласа. «Мой муж, он погиб пять лет назад, Привез когда-то его в качестве свадебного подарка. Я охранила платье долгие годы, но, не сомневайтесь, оно в полном порядке, ничуть не испортилось. Супруга не стала, а нам с дочерью совсем не на что жить. Я с утра стояла на рынке, не решаясь показать наряд кому-нибудь, но, увидев вас, набралась смелости». «Вы мне показались порядочной девушкой, да и фигура у вас, как была моя когда-то». Повертела в руках платье, про себя восторгаясь восхитительной тканью и великолепной вышивкой, и без всяких сомнений отдала тот самый самоцвет, прихваченный из дома. «Что вы, Нейти?» — испуганно возразила женщина. «Это много?» «Пусть он принесет вам с дочерью счастье», — улыбнулась ей. «Берите». Женщина робко протянула руку, будто боялась, что драгоценный камень сейчас превратится в пыль. Осторожно взяла его и сжала в ладони, пряча от посторонних глаз. «Пусть судьба будет к вам благосклонна, Нейти!» Поклонилась она почти до земли. «Вы так добры!» Женщина растворилась в толпе, а я все еще разглядывала свое приобретение. «А если оно мало или велико?» Марна недоверчиво глянула на наряд. «Не смогла устоять», — ответила подруге. «И мне кажется, сядет оно как надо. Осталось найти только нижние юбки и туфли». Быстро завершив с покупками, поспешили назад в академию. «Куда ты так торопишься?» — пыхтела Марна рядышком. «Не терпится померить. Видела, какая красота». «По-моему, привезли издалека. У нас нет таких тканей», — кивнула подруга. В комнате, побросав свертки на стол, я стянула одежду и надела свою обновку. Платье село, будто в Создав ледяное зеркало, глянула в отражение. При свете волшебных кристаллов, используемых здесь вместо ламп, наряд засиял, переливаясь точно присыпанной бриллиантовой пылью. Декольте оголяла плечи, корсет подчеркивал тонкую талию, а струящаяся пышная юбка переливалась при каждом шаге. «Риан!» — восхищенно вздохнула Марна. «Невероятно! Оно и правда будто сшито для тебя. Так просто и несказанно красиво. Девчонки умрут от зависти». Я повертелась перед зеркалом. Сложно было не согласиться со словами подруги. Надела бежевые туфельки, приобретенные к наряду. Еще раз прошлась по комнате. Платье было удобным, как вторая кожа. Даже снимать не хотелось. Интересно, откуда муж той несчастной женщины привез этот шедевр. Сняла свой наряд, убрала в шкаф, и мы с подругой отправились в столовую. Время обеда прошло, надо успеть на ужин, тем более, что животы сводило от голода. Не помогли и пара пирожков, купленных на рынке. Дни до бала прошли незаметно. Мы покупали последнюю мелочевку к походу. Соль, травы для чая, немного сухих фруктов, нитки для починки одежды и прочее. Вечером, накануне ночи бури, Все собрались в моей комнате. План прежний, — осведывался Ингвар. Он самый, — подтвердила я. На рассвете покидаем Академию. Дома берем все необходимое, и как только откроются городские ворота, уходим из Тройдена. За нами отправят погоню, — задумался парень. Придется идти по ночам. Нет, — возразил Тейрон. Двинемся через леса. Туда никто не сунется. Конечно, — кивнул Ингвар. потому что там волки и медведи. Не очень хочется становиться чем обедом», — поежился он. «Насчёт этого не переживай. Животные чуют демонов и близко не подойдут к нам», — ухмыльнулся Тейрон, обнажив клыки. «А что будем делать, если встретим Хольди?» — вздрогнула Марна. «Это еще что за напасть? Звери такие?» — спросила я. Тейрон усмехнулся. «Чуть хуже». Ледяные духи, оживающие с наступлениями морозов. Они питаются теплом живых существ, просто выпивая его. И как с ними справиться? Мне тоже стало не по себе. Огнем, естественно, — ответил Ангвар. Если сил хватит. Чудненько. А еще какие ужастики у вас водятся? Огласите весь список, пожалуйста. Вспомнила я фрагмент известного кинофильма. Все трое уставились на меня. Мы это на первом курсе проходили, напомнил мне Ингвар. Отлично, жаль, что я его не застала. Ах, да. Парень глянул на меня с столько жалости. Прости, подзабыл. Ничего, по пути мы тебе все объясним. И долгим будет ваш рассказ. Не хватало еще путешествовать каждую минуту, опасаясь нападений неизвестных монстров. Не, махнула рукой Марна. Нам почти нечего бояться. «Считай, что успокоило? улыбнулась подруге. «Ладно, хватит о ваших чудищах. Завтра встречаемся возле общаги перед рассветом». «Светает сейчас позже», — заметил демон. «Собираемся в четыре часа. В такое время спать будут все. Но я иду на бал с тобой», — обернулся он ко мне. «Как ты себе это представляешь?» Удивленно уставилась я на него. «Простите, тут мой демон постоит в сторонке». «Невидимость на что?» проворчал Тейрон. «Уверен, что тебя не заметят преподаватели. Они не студенты, опыта ого-го», поддержал меня Ингвар. «Не надо геройствовать. Жди меня возле общежития». Демон нахмурился, но спорить не стал. На этом мы разошлись в предвкушении или опасении от завтрашнего дня. Огромный холл Лектория был освещен приглушенным светом кристаллов, что придавало некую таинственность обстановке. Ожидание чуда читалось в глазах студентов. Шелестели пышные юбки девушек, чуть слышно стучали каблуки мужских сапог. Зал наполнил аромат духов и свежих цветов из оранжереи. Тихо наигрывала музыка. По холу рокотал точно морской прибой, гул человеческих голосов. Мы с Ангваром и Марной ступили за порог и замерли, привыкая к освещению. Этой ночью выпал первый снег, и небо, наконец, расчистилось, заливая с утра город и Академию потоками солнечных лучей. Даже ночью было светло точно днем. Луна, быстро наверстывая прошедшие ночи, сияла на небосклоне, и снег блестел волшебным серебром. С общежития пришлось топать в туфлях. Хорошо, что дорожки были расчищены, и мы не промочили ноги. Сейчас, стряхнув мелкие снежинки, прилипшие к подошве, не спеша прогуливались по залу, ожидая последних гостей. На лестнице показался ректор, и музыка стихла, как и голосов. Все обернулись в его сторону, и Эйнер замер, точно позволяя насладиться своей красотой. Ректор был облачен в длинный сюртук насыщенного голубого цвета с серебряной вышивкой. который подчеркивал синий оттенок его глаз. Черные волосы блестящими локонами не спадали за спину, отливая обсидиановым блеском. Одежда подчеркивала статную фигуру мужчины, широкие плечи, узкую талию, плотные черные штаны облегали сильные ноги. Стоило ему начать спускаться, и по залу пролетел дружный вздох всех женщин и девушек. Эйнар неземным видением плыл вниз, ступая медленным шагом. Наслаждаясь всеобщим восхищением, на его губах играла довольная улыбка. «Рад приветствовать мастеров и студентов Академии магии на ежегодном бале ночи Бори», — пронесся по залу глубокий голос ректора. «Сегодня ночь смены года, и пусть хотя бы на этот вечер забудем все наши разногласия, ссоры и споры и вспомним, что мы все маги». «Волшебная ночь преподносит свои дары каждому, велану и истинному, вне зависимости от происхождения. Пусть же милость богов коснется сегодня всех. А мы начинаем!» На этих словах вспыхнул свет и грянула музыка. Все подняли бокалы с пуншем, которые готовили прямо при нас в больших круглых хрустальных чашах. Послышались приветственные возгласы, и бал начался.